Бу. Надув щеки, выдыхает Инжон. Место действия: кабинет президента Сэнхёна. Время действия: примерно в то же время. Сижу, не жужжу, на шефа смотрю. Сегодня прямо сранья. ранья сунок взялась меня пинать, требуя, чтобы я встал и как полоумный нёсся в агентство, говорить с Сан -Хёном. Вчера допить в одиночку бутылку водки мне не удалось.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 а та, которая с тобой рядом по асфальту из бара ползет, Бодро отвечаю я, перефразируя пришедшую на ум шутку. «Понятно», – снова кивает шеф. Мне начинает надоедать это долгое вступление. «Господин Санхён, вы хотели со мной поговорить?» Напоминаю я причину своего присутствия. «Да», – не отрицает он. «Прошу прощения, Сабаним, но, как говорится, время деньги. Может быть, нам следует начать разговор?»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 «Я ни секунды не сомневался в принятии решения уволить тебя». «Понятно». «Я создавал свое агентство всю свою жизнь», подняв голову и смотря мне в глаза, говорит он. «Сейчас в нем работают 750 человек. Минимум 80% из них имеют родителей, о которых пришла пора позаботиться, или эта пора вот-вот наступит. Минимум 50% моих сотрудников имеют несовершеннолетних детей, которым нужна поддержка».